Розы и Крест Российские кавалеры Розы и Креста, орден Златорозового Креста, мартинисты в Москве, теперь это неразгаданная грамота или слова забытого, потерянного языка для потомка. Странный свет разгорался почти два века назад в России. Волна его таинственного зарева прошла по последним годам империи Екатерины II. В самом конце июня 1766 года в Москве В Грановитой палате открылось собрание Екатерининской комиссии депутатов от всех сословий государства для обсуждения проекта нового уложения. 420 депутатов, по двое в ряд, торжественно последовали из чудового монастыря Успенский собор для присяги в усердию любезному Отечеству и в любви к согражданам. Императрица Екатерина следовала с ними церемиальным поездом. Императорской мантии, украшенной малой короной, корейте осмериком под эскортом кавалергардов За нею в красной карете следовал российский наследник Павел Петрович. В тот же день Григорий Орлов, сидя в депутатских креслах рядом с депутатом Водской Пятиной Муравьевым, живо беседовал с ним в архитектуре горновитой палаты, а императрица из тайника наблюдала первое собрание, слушая удары жезла генерал-прокурора, чинное голосование и чтение первых речей. В 1767 году, между других, Был отправлен для Петербурга для письмословства в комиссию 23-летний поручик Измайловского полка Николай Иванович Новиков. Полтора года длилась первая сессия Первой Российской Палаты депутатов, а 17 декабря 1767 года маршал собрания Бибиков объявил волю государни о закрытии комиссии с тем, чтобы заседания вновь открылись в Санкт-Петербурге с 18 февраля 1768 года. Но российские депутаты не собрались ни в Петербурге, ни в Москве. И грановитой палате не довелось больше слышать ударов жезла генерал-прокурора. А через четыре года в Москве пронеслась чума с бунтом Черни, зверскими убийствами скопом и картечной пальбой вдоль улиц. А через восемь лет вместо торжественного шествия депутатов для присяги любезному Отечеству Москва увидела пехотные конные полки, провожающие на болото высокую колумагу самозванца и бунновщика Емельки. Яницкого, императора Петра Третьего, маркиза Пугачева, как звала его с презрительной насмешкой Екатерина. Пугачева везли в нагольном тулупе и пестрядевой рубахе. Его волосы и борода были всклокочены, а глаза сверкали. Он держал в руках две горячие церковные свечи. Желтый воск заливал его смуглые руки. Когда началась казнь, гулаханье, как записывает его очевидец Иван Дмитриев, прокатился по многотысячной толпе до самого каменного моста. В эти дни императрица напишет своему неизменному корреспонденту барону Гримму в Париж. Как и следовало ожидать, комедия кончилась кнутом и виселицей. болото депутатов, подобная Аглицкой народной коморе, со спикером-маршалом и вольными речами, в чумного бунта в вымершей Москве и гулаханье в январскую стужу на болоте. Во всем этом трагическая Москва XVII века в своих трагических противоречиях. И если представить ту Москву, Видится тусклый дымный день оттепели, Когда по стенам древних соборов Течет темная сырость, Когда купола мокрых церквей С лохматыми галками на крестах Меркнут в небе грудами меди. Странные люди, обритые с косицами, В зеленых кафтанах с красными отворотами И в шелковых чулках, обрызганных грязью, Встречаются в кривых улицах С бородатыми мужиками, Похожими в своих охабнях на дымных медведей. И те, и другие русские, Но какое противоречие между буклями одних и бородами других, между багрово-грозной стеной Кремля, повисшей в тумане, и той золотой каретой, с слепными гирляндами угороненных стекол, которые с цугом по грязному снегу, горбатым переулком к вечерне. Белоглазые слепцы гнусавят на паперте Стихолазаре. Лазаря. Плосконосый колмычонок, плосконосый колмычонок в Архолуке откинет бархатные ступеньки у дверцы кареты, и среди расступившихся рабов и рабынь Пройдет к вечерне пудренная московская госпожа в Рабронах. Невероятное видение Версаля. Невероятным сном о Версале, зловещим наваждением, кажется, вся Санкт-Петербургская империя на ситцевых вражках и в кривоколенных переулках старой Москвы. Но странно сочетаются с дикой и темной Москвой, с ее полутатарскими балчугами и грязями, два неразгаданных слова «Роза» и «Крест» такой Москве кажутся невозможными ее розенкрейцеры, ее рыцари Иерусалима, верховные предстоятели теоретической степени соломоновых наук в России. Впрочем, также невозможный Санкт-Петербург, оставший из болот, невозможные преображения грузной Московии в стремительную империю Петра. Нельзя было бы тому и поверить, если бы это было не так. Как видно, не только зловещим маскарадом Европы, нагромождением противоречий, толпой ряженых была Петровская Москва, иначе не разгорелась бы в ней сокровенный розовый крест. Есть предание, что сам Петр I был посвящен в вольные каменщики, франк-массоны, еще в 1697 году в Амстердаме, в английской ложе. Если и неверно предание, то нетрудно заметить, что вскоре же вся молодая империя Петра стала как бы одной громадной франкмасонской ложей. Есть фельдмаршалы, назовем хотя бы имена Репнина, Чернышова, наконец, Суворова, ее министры, все ее верхи, Знать вместе с париками и кафтанами переняли из Европы и франкомасонство. И в 1787 году в России действовало уже 115 ложь вольных каменщиков. Но, может быть, это было только варварским подражанием Европе. И даром же Иван Петрович Елагин, высокий вельможа Екатерины II и одновременно провинциальный всего российского масонского общества «Великий мастер», вспоминая в своей откровенной записке о боголюбии и богомудрии или науке свободных каменщиков, Начальное российское франкомасонство признается, что токма та есть истина, что ни я, ни начальник ложь иного таинства не знали, как разве со степенным видом и открытой ложью шутить и при торжественном вечере за трапезой, несогласным воплем непонятные реветь песни и насчет ближнего хорошим упиваться вином, да начатое миневре служения окончится праздненством Бахуса. Уже известный нам Новиков, вступивший в ложу Астрея в 1775 году, Записывайте, масонах Находясь на распутье между вальтерианством и религией, не имея точки опоры для душевного спокойствия, попал я в общество масонов. И повторяет слово в слово Елагина. В собраниях почти играли масонством как игрушкой, ужинали и веселились. Но как Елагин, после всех насмешек над каменщиками, внезапно признается, что ему открылось неизменному слову или первенце сына Божьего воплощения страдания. «Живоносного креста таинства, воскресения, вознесения!» Так и Новиков говорит, что первым моим учителем был Бог. Может быть, века нерушимого московского благочестия, византийской созерцательности, раскольничьей вступленности духа о Боге и об его правде и чуде в мире, но вольное каменчество как-то сочеталось с православием в старинной России и превратилось там в глубочайшее движение, даже в откровение тайников русского духа. Недаром митрополит Платон Московский, которому в 1786 году было поручено испытание в вере того же Новикова, ответил императрица «Молю всещедрого Бога, чтобы не токму в словесной пастве Бога и Товой, темилостивейшей государыня, мне веренный, но и во всем мире были христиане таковы, как Новиков». Не без оснований также известный немецкий мистик Иоанн Христоф фон Вельнер, посвященный в 1776 году в таинство розенкрейцеров, и через пять лет посвятивший в них московских франкомасонов, изучал обряды православия, почитая их, по свидетельству Лангвинова, сходными с масонством и надеясь найти в них сокрытую истину. Старинные каменщики России, по-видимому, искали внутренней церкви бога Живаго, о которой Розенкрейцер и Лопухин говорит так в своем духе рыцаря. «Непрестранно творится и растет тело таинственного человека Христа, коего члены, суть люди», одушевленные новым законом любви. А когда распространится всяческая, будет Бог во всех. Так, екатерининские франкомасоны были связаны глубочайшими токами с православными. И во всяком случае, они были творящей, движущей душой Петровской империи. От фельдмаршалов до пехотных офицеров в далеких провинциальных гарнизонах. От Петербурга и Москвы до самого Иркутска, где тоже тогда была каменческая ложа как в Архангельске и Владимире, Орлее и Могилеве, Кременчуге, Казани и Харькове. Но кто же были московские рыцари Розы и Креста? Кроме классического труда Лангвинова, много живых черт московских муртинистах рассыпано в русских архивах и записях современников. Но заранее можно сказать, что факты внешней их жизни скудны и обычны. Среди них есть профессора Московского университета, врачи, московские иностранцы, купцы, отставные офицеры и капитаны флота помещики чиновники и гувернеры барских домов вот божий человек симон иванович гамалея подмосковский московский почт директор из мужиков ключерев университетский профессор харитон чеботарев Ладыжинский, бывший начальник канцелярии фельдмаршала графа чернышова осип поздеев черноватый рябой и кроткий человек мундире отставного моряка вот университетский куратор Европеец по духу и лингвист Михаил Матвеевич Хирасов, у которого тряслась голова. Князь Николай Трубецкой. Попечитель Московского университета Кутузов. Князь Козловский. Французский купец Туссен. Помещик Иван Лопухин. Внук двоюродного брата первой жены Петра Первого. Отставной бригадир Иван Петрович Тургенев. Братья Татищевы. Чулков. Князь Ингалычев. Князь Черкасский. Врач Фрэнкель. Бакалавр Ермил Костров из крестьян Вязкой губернии. Купцы, братья Походяшины, отдавшие ордену Златорозового Креста свое состояние. Щепотьев, Плещеев, фельдмаршал князь Репнин, который, по признанию Новикова, первый открыл ему, что истинное масонство есть таинство розенкрейцеров. Сам отставной поручик Новиков с братом Алексеем и, наконец, бывший гувернер и учитель немецкого языка Иван Егорович Шварц. Все эти русские розенкрейцеры были франкомасонами, но лишь немногие из русских франкомасонов были розенкрейцерами. По точным свидетельствам, до самого закрытия Ордена Розы и Креста в нем было всего 19 кавалеров. Между тем, в одной Москве считалось тогда свыше 800 вольных каменщиков, и, например, почти все тогдашние профессора Московского университета были в ложах. Даже существовала особенно университетская ложа по свидетельству одного старинного документа – Названная так, потому что из университетских столько их было, что почти все в ней были. Масонский конвент 1781 года во Франкфурте на Майне, где от Москвы был Иван Шварц, признал Россию восьмой независимой московской провинцией. Из 1782 года в ее в Капитуле оставалось незанятым место провинциального великого мастера, которое предназначалось наследнику престола Павлу Петровичу. Означаем был тогда Новиков, и канцлером Шварц. Тогда же был учрежден Москве и Орден Розы Креста. В 1781 году Иван Шварц встретил в Берлине Розенкрейцера Иоанна фон Вельнера и 1 октября получил от него формальный акт на право единственного верховного представителя теоретической степени соломоновских наук России и полномочия передать эту степень Новикову. Шварц получил от Вельнера и наставление в знаниях розенкрейцерских и право на основание в Москве Ордена Златорозового Креста. С 1782 года орден и основывался в Москве. За три года до того перебрался туда из Петербурга отставной гвардейский поручик Новиков. По словам Новикова, его отец вступил в службу блаженных памяти при императоре Петре Великому во флот, а сам Новиков по бедности не получил тогдашнего дворянского воспитания, не знал иностранных языков и начал службу в измаевском полку рядовым из дворян. В день свержения Петра Третьего В 1762 году, когда Екатерина с восставшими войсками прибыла в Измайловский полк, Новиков находился на карауле у полковой канцелярии, у моста Черезров. А во письмоводство в комиссии депутатов Новиков вернулся в Петербург и занялся там журналистикой. Он по праву первый журналист России. Его журналы «Живописец» и «Трутень» — классические образцы российской сатиры. В 1773 По 1778 год никто, кроме Новикова, из лиц частных журналов в России не издавал. В петербургские годы Новиков стал известен Екатерине и даже бывал, как говорят, на ее эрмитажных собраниях. Огромный деловой талант, новые обширные издательские планы, вероятно, и вызвали Новикова в Москву. Туда же звали новые друзья, князь Турбинской и Хирасов. В Москве отставной поручик принимает по договору содержание университетской типографии, Открывает свою вольную типографию, учреждает типографическую компанию, ставит в ее мастерских до 20 печатных станков. Дело небывалое по размерам не только в тогдашней России, но и в Европе. Он поднимает университетскую газету «Московские ведомости», учреждает огромное издательство, 5-6 лет выпустившее несколько десятков тысяч томов по истории, философии и религии. Открывает книжные лавки с первыми в России библиотеками, кабинетами для чтения. Открывает аптеку. Он лихорадочно торопится, точно предчувствует свой скорый конец. Трудно и представить напряжение его просветительской деятельности в темной, полутатарской Москве, всю его ужасную стремительность, подобную Божьей грозе Петра. Это второй Петр, московский. В недолгие годы он преобразил духовную обстановку Москвы и вырос в громадную фигуру России. Вольный типографщик из оставных поручиков Жил в 1781 году подле Воскресенских ворот в университетском типографическом доме. В одном старинном описании Москвы прямо указано, что дом Мартиниста, содержатель университетской типографии, отставного поручика Новикова по Мясницкой улице, по выходе из проломных ворот, налево. В этот дом Новиков ввел молодую жену, воспитанницу князя Николая Трубецкого, Александру Егоровну Римскую-Корсакову. Там же родились все его дочери и сын. Там я видел и Волотов. Сохранившие записках живой образ и даже простые обиходные слова Новикова. — Обхождение Новиков, весело приятен, — замечает Болотов. — У Новикова есть приговорка. — Прекрасно, братец? При Болотове он показывал казачка. — Эй, малый, корифей, скорее! Новиков носил тогда коричневый кафтан с перламутрыми пуговицами и не пудрил волос. Пристальный ум светился в его каре глазах с немного нависшими веками. У него были крупные и сильные руки. Каждый вечер в столовую его дома собиралось на свече человек двадцать. У него бывали студенты, поч директор Ключерев, вокалавр Костров, университетский куратор Хирасков, князь Турбецкой. Дом Новикова, как дом Хираскова и князя Турбецкого, были, по-видимому, очагами московского разумкрейцерства. Княгиня Дашкова, которая видела Новикова позже, описывает его пожилым с наружностью в пасторском черном наряде. По-видимому, Дашкова, как и вся московская среда, окружавшая мартинистов, догадывалась, что неспроста все эти типографии, аптеки, книги, потому она и приметила печать тайны на лице вольного московского типографщика. А тайна действительно была. Если Новиков весь в ясном и напряженном действии, упорной воле к делу и к созиданию, то стоит за ним почти неслышная фигура — Иван Егорьевич Шварц, вдохновитель московского златорозового креста. Однажды... — рассказывает Новиков. — Пришел ко мне немчик, с которым я, говоря, сделался всю жизнь до самой смерти его неразлучным. Этот немчик из Трансильвании был гувернером у помещика Рахманова в Могилеве. Затем перебрался в Москву где через стихотворца Майкова познакомился с тем же князем Трубицким и вступил в каменщицкую ложу. В год переезда Новикова в Москву Шварц получил место профессора немецкого языка в Московском университете. Но не только московским гувернёром и университетским лектором был этот немчик. В ранней молодости, по некоторым свидетельствам, он служил в Голландии, был унтур-офицером ост компании, несколько лет жил в Индии. Юноша с сияющими глазами, который никогда не смеялся. Так вспоминают о нем современники. Он был строг, суров, даже сумрачен и вспыльчив. Печатные станки Новикова разносили розенкрейсерские книги по всей России. Химическая псалтырь Парацельса. Сен-Мартеновы о заблуждениях и истине, Диоптра, Керапедия, о древних мистериях и Хризамандер встречались всегда и на ярмарках. А молодой Шварц, в 1781 году ему было не более 30 лет, выбирал и воспитывал орденскую молодежь. При помощи Новикова и его друзей он учредил в марте 1781 года собрание университетских питомцев, учредительную семинарию, общежитие для студентов. В старинном каменном доме на Кривом Колене, неподалеку от Меньшиковой башни, среди двадцати воспитанников Шварца, жил и будущий историограф российский Карамзин, и молодые студенты Невзоров и Колокольников, разделившие судьбу своих учителей. 6 ноября 1782 года усилиями Шварца было создано Дружеское учебное общество для поощрения российских наук и художеств. Торжественные публичные собрания общества открывались в доме у Розенкрейцера Петра Татищева у Красных Ворот. Несомненно, однако, что вся эта огромная просветительская и воспитательная деятельность была не целью, а средством к цели сокровенной. И как забыть, что немчик Шварц, этот скромный студенческий воспитатель, был одновременно единственным верховным предстоятелем теоретической степени Соломоновых наук в России? Как забыть и то, что Шварц, по свидетельству современников, перевез из Берлина в Москву Прима Унсекунда Материя дес Голдес? первичный и вторичный материал для делания золота, латинский. И что розенгрейцеры, появившиеся на высших степенях европейского масонства 20-х годов XVIII -го века, преимущественно посвящали себя алхимическим работам, отысканию золота и философского камня. Золото и камни алхимиков искали и московские рыцари Иерусалима. Волшебное золото и камень мудрости. Химической псалтери Феофраста Парацельса, изданный Новиковым, Указано, что философский камень составлен из серы и меркурия. Меркурий — суть, семя женское всех металлов, имеет знак Луны. Сера — суть мужское семя металлов, имеет знак Солнца. В книге Абрагама рецептура философского камня обозначена так. Зеленый лев — змея, молоко девы. А самая тайна камня заключена будто бы в магических надписях Николая Фламеля Аш Мезеф на портале Парижского собора Богоматери. Все эти рецепты алхимиков, известные розенкрейцерам, отнюдь не были для них абстракциями или философскими выражениями. Розенкрейцеры искали камень мудрости и золото в буквальном смысле. Они искали раскрытие тайн бытия, как на внутреннем духовном опыте, личной святости, так и в алхимических работах, на пути магии. Они верили, что все бытие есть божье чудо, его материя. Они искали путей к магической власти над жизнью, верили, что такую власть найдут. И тогда Россия, и человечество, и вся человеческая жизнь превратится в чудо. Они искали той же силы, творящей чудеса, которую Христос открыл апостолам, посылая их на благовествование. Потому-то Шварц и привез в Москву, не ведывая нам материи для дела не золота. Мы знаем, что московские розенкрейцеры почитали вдохновенного юношу высоким учителем. Его боготворил Новиков. Имя ему в ордене было Гарганус, и называли его магистром а в мистической таблице высших розенкрейцерских степеней Берлинской ложи трех глобусов, расположенных по алхимической цепи, степень магистр указана перед девятой и последней — магус. Шварц и был, по-видимому, магом московских розенкрейцеров. В одном старинном известии о них мы читаем «Бич людей — суть нищета, старость, болезни! Братья Златорозового креста ищут то, что уничтожает их, золото и жизненный эликсир!» В одном дипломе Московского орденского капитула сказано, что цель Розенкрейцеров состоит в том, чтобы открыть потерянное слово и восстановить разрушенный рассеянный камень. Мы найдем также указание, что Розенкрейцеры искали путей к восстановлению на земле Золотого века. Наконец, мы имеем свидетельство, что с 1783 года Новикова и его друзей занимали в масонстве только теоретический градус Соломоновых наук и розенкрейцерские работы». Можно предположить поэтому, что именно эти алхимические и магические искания и прикрывались всей внешней просветительской деятельностью. Можно предположить, что и аптека, учрежденная Новиковым в Москве, была только завесой для тайной аптеки, тайной алхимической лаборатории Розенкрейсеров. К такому предположению есть все основания, если судить по аналогии. Ведь действовала с 1783 года в вольной, так сказать, гласной типографии Новикова еще и тайная орденская типография в которой печатались сокровенные книги розенкрейцеров, например, «Редчайшая колыбель камени мудрых» или «Шестидневных дел всего мира тайное значение», до нас не дошедшее. Так же прикровенно могла действовать и тайная аптека, где искали золото и жизненный эликсир. Но здесь для непосвященных потомков громостится загадка на загадке. Что осталось от таинств роза и креста в Москве? Обрывки рассказов о старинных обрядах и ритуалах, в которых потомок не понимает ничего, Две-три застольные песни. Вот, например, Ода Ключерева на открытие дружеского ученого общества в 1782 году. «Объемлет чувство огонь священный, мой дух стремится воспарить во храм от смертных сокровенный и книгу промысла открыть». Или такая храмовая песня Розенкрейцеров, «Как дом телесный в гнилость падет, мастер небесный в гроб наш сойдет» звейте сердцами, выше всех звезд! блещет пред вами златорозовый крест!» Как сохранилось розенкрейсерское имя Шварца, брат Гарганус, так и Новикова. «Брат Сарцедас Коловион! Ивана Лопухина, брат Филус!» У Лопухина есть указание, что кавалеры ордена на своих собраниях носили черные мантии, слева сердце обитое змеей, а председатель был в белой мантии, Золотом испещренный, и на орденском ковре изображен шар земной с земной семью планетами. Есть, наконец, свидетельство, что розенкрейцеры будто бы отдавали свою тень ордену и клялись кровью. Но значительнее всех этих символов и слов, непонятных для нас, записки самого Ивана Егоровича Шварца. Это конспекты его чтений. Кажется, что духовный облик старинного российского розенкрейсерства сохраняется во приистых записках Шварца. Что есть, человек! спрашивает он. Апостол Павел сказал, что есть человек тленный и нетленный, внутренний и внешний, естественное тело из плоти и крови, и духовное в нем сокровенное. В человеке три начала. Дух, воспринятый от Бога. Душа, самостоятельная человеческая стихия и тело, полученное от натуры. Натура есть непрестанно движущая сила и страдания, производя рождение, бытие и преобразование. Совесть наша, в которой изобразил Бог свою волю, есть чувство не самих себя, а некоторой коренной силы, которую мы, как кажется, к чему-то обязаны. Тело, душа, дух противодействуют один другому. Из всегдашнего противоборства их происходит наше нравственное страдание. Свет тела, патенте актива, одежда всемогущего, он не зло, не добро. Он есть жизнь, радость, услаждение и преисполненное ощущение. Во всех тварях, где светится сей свет, есть он сладкое ощущение собственного бытия или, по крайней мере, покоя и гармония. Кто видит во всей природе одежду всемогущего, сияние всего света, тот истинный знаток натуры, маг, душевный, ангельский свет исходит от невидимых тварей. Он скоро пронизающий, яко мысль, «Сей свет — божественное в нас дуновение, а свет Святого Духа дан Богословом. Истина не может быть доказуема», — замечает дальше Шварц. «Она есть воззрительно ее чувствуют, и поэтому учение сердечное выше учения разума. Нет в мире никакого случая, а все действия имеют свою причину, но человек...» «Сей узел, которого звериное царство связывает с царством духовным, в лености и нерадении, выдумывает слова, ничего не значащие, чтобы избавить себя от исканий или чтобы прикрыть свое невежество». Это светлое и стройное мышление дополняет несколько изречений диоптера. Одну из диоптер я нашел в Константинополе, куда я занесло Бог весь какой судьбой. Изречения диоптера напоминают высеченные надписи древних гробниц – Жизнь, как корабль, бежит скоро, не оставляя ни следа, ни знака. Дни человеческие оставляют только запах мнений людских. Сей мир не наша земля, а Вавилонская темница только конец дает бытие вещам. Такого бытия вещей искали розенкрейцеры. Конечно, во многом они повторяют магические мистические учения Сведомбурга. Конечно, во многом они повторяют магические и мистические учения Сведомбурга, сен Мартина, и герлицкого странника Якова Бэма, который в тогдашней Москве едва не был сопричастен к лику святых. Во всяком случае, ходила тогда по московским домам молитва. «И же во святях отцу нашему Якову Бэмину!» Но есть и московских искателей свое. Это свое не раз выражал розенкрейцер Семен Иванович Гамалея, любивший повторять слова апостола Павла о том, что Царствие Божие состоит не в слове «А в силе!» «Познание бытия вещей через познание силы Божьей, магии его!» И отыскивали розенкрейцеры. В одном архиве я нашел записку, прямо раскрывающую, как они подготавливали себя к магическому созерцанию, к богопознанию, которое, по словам Сен-Мартена, доступно путем особо духовных упражнений, когда человек может созерцать в себе самом свое божественное происхождение и Творца. Вот по записке эти духовные упражнения паститься девять дней и ночей непрерывно, омываться, в девять часов вечера погасить огонь и лежать с открытыми глазами, не переставай молиться до полуночи в видения. Так, по-видимому, не в словах, а на деле искали они внутреннего преображения, наполнение силой Божьей для того, чтобы все кругом преобразилось в чудо, в магию, а Россию — в магическую страну. Не знает потомок, что открылось московским магам. На всем безмолвная тайна. Ничего не знает. Узнает их трагедию. 17 февраля 1787 года, 33 лет от роду, скончался Иван Шварц. Князь и княгини Трубецкие были при его последних часах и записали его последние странные слова. «Радуйтесь! Я был на суде и оправдан!» «Умру спокойно!» Есть также свидетельство, что от ложь умершего распространялось благоухание. Шварц похоронен по обычаю православной церкви в храме села Очакова, прямо против алтаря. На его белой плите высечен крест и герб. Неизвестно, что сталось теперь с могилой московского мага. Место покойного занял Новиков. Он стал единственным предстоятелем теоретической степени соломоновых наук в России. В доме дружеского общества, у башни, в одной из горниц, на столе, покрытом зеленым сукном, стоял под тамбуром раморный бюст покойного магистра. В той же горнице было распятие под покрывалом черного крепа. В те годы члены дружеского общества с общего согласия стали носить одинаково по крови и цвета кафтаны. Голубые, с золотыми петлицами. В своих ответах на опросные пункты студент пишет об этих кафтанах. Что касается платья, то я, ей-ей, ни от них, ни от других ничего не знал, какое их было намерение носить такой униформ. И дальше. Членов компании можно было признать по голубым кафтанам, «Золотым камзолом и черному исподнему платью!» О московских мартинистах толковали по всей России. И больше всего о том, что они занимаются чертовщиной и чернокнижием. Екатерина уже давно и с презрительным вниманием следила за таинственными московскими персонами. Государню раздражали их колобродство, нелепое умствование, раскол. Ничего другого она в них не замечала. Мартинисты для нее не лучше ловкого мошенника Калиостро. Высокого черта, как она его называла, одурачившего в Петербурге Елагина жизненным эликсиром и отысканием философского камня. Наконец, в 1786 году, было приказано испытать в вере от особного поручика Новикова. Ответ митрополита Платона известен, но тем не менее книги Новиковской типографии были к распространению запрещены. Новиков почувствовал первые раскаты грозы с 1787 года. Он накладывает на орден Тлаторозового креста молчание и бездействие. Только голод того года вызывает орден к делу, и горячая речь Новикова отдает на помощь голодающим в состоянии Походяшина. В том же году, через архитектора Поженова, мартинисты пытаются сблизиться с наследником престола Павлом Петровичем, который, по некоторым свидетельствам, вступил во франко ложу во время своего заграничного путешествия и был посвящен князем Голицыным, последователем Сен-Мартена. Через год были также отправлены в Лединский университет воспитанники дружеского общества, студенты Колокольников и Невзоров. Через два года, в 1791 году, скончалась жена Новикова, и он переселился из Москвы в свое подмосковное сельцо Авдотина-Тихвина, ронинского уезда, с сыном, двумя дочерми, с другом Гамалеей и вдовой Шварца. Московский орден замирает в молчании. «Но гроза идет!» Это и были отголоски грома французской революции. Императрицу, когда-то называвшую себя республиканкой в душе, когда-то писавшую самой либеральный в Европе наказ, собиравшую Первую Российскую Палату депутатов, застрашил еще Пугачев, при котором открылось, что русские мужики умеют катать головами не хуже французов. Ее застрашил Радищев, этот бунтовщик хуже Пугачева. С давней неприязнью следила она за колобродством мартинистов. У государы не остался один близкий советник, неумный, злой и вульгарный фаворит Платон Зубов. Императрица говорила ему, что Новиков — человек коварный и хитро старающийся скрыть свои порочные деяния. Зубов настаивал на жесточайших мерах. Связи Новикова с наследником престола Павлом Петровичем были представлены Катерине как революционный заговор муртинистов против нее и за ее сына. Таинственное московское общество решили раздавить. В 1790 году возвращались из чужих краев в Москву с докторской степенью воспитанники дружеского общества Невзоров и Колокольников. Обоих медиков арестовали на границе и передали в руки известного оберпалача и кнута убийцы Шишковского. Их допрашивали в Петропавловской крепости. Шишковский будто бы сказал Невзорову, что государыня приказала бить его по ленам, по голове, доколе не сознается. «Слова приличной простой бабе!» — будто бы ответил Невзоров. «Вы все клевещете на государыню!» Сохранился один документ. Доклад Ивана Ивановича Шувалова, 1792 года, августа 18 -го числа, о допросе Невзорова. О допросе умалишенного. Несчастный Невзоров, по словам Колокольникова, помешался еще в Геттинге из-за неразделенной любви. Невзоров был влюблен в девку в том же доме, где он жившую, и без ее ответного чувства впал в болезнь. Как видно, уже помешанным вернулся он из чужих краев в Россию. Вот опросные пункты не взорву. «Были ли вы в Народном собрании во Франции? Или не имели ли какого сообщения или сношения с членами Народного собрания? Изъясните причину, почему вы называете в Невском монастыре митрополита монахов и прочих и иезуитами? Сверх того, говорили вы, между прочим, что ваше ученое общество отвратило бунт в России, то и показать вам обстоятельно». И вот зловещие ответы умалишенного. Сказано ему, Невзорову было, что если он ответствовать не будет, то он, яко ослушник власти, по повелению ее императорского величества, будет сечен, на что с азартом говорил «Я оде теперь в ваших руках, делайте, что хотите, выводите меня на ишафот и публично отрубите голову». А в Невском монастыре все изуиты. и меня душили магнезацией, так как и в крепости все изуиты. И тут так его мучат словами Калиостро, горючими материями. Меня и в супах кормят ядом. И я уже хотел выскочить в окошко, а в крепости солдаты и сержант разбойники которые имена себе переменили. И хотя Невзоров Иван Иванович Шуваловым довольно был уверяем, что солдаты — люди добрые и верные, сказал «Во Фландрии иди, где прежде бунт начался, как не в Бастилии, ведь и здесь был Пугачев». Да есть еще какой-нибудь подобный ему Ветелкин. Несчастный просил отвезти ему другие покои, Об этом покое писать он не может, потому что под покоем, где он сидит, множество горючих материй. Да думаю, что тут много и мертвых. Наконец, он отказывался брать белье и одежду, ибо всякое белье и платье намагнетизировано. После таких ответов его высокопревосходительство Иван Иванович Шувалов заключение сделал таково, что он и Невзоров в уме помешан. Точно бы провидел несчастный в горячечном бреду будущий русский бунт, когда виделся ему новый Пугачев в виде бесчисленного Мителкина, И разбойники, которые имена себе переменили, те, кто мучает теперь Россию. Те же видения были у Розенкрейцера Кутузова, обвиненного позже в не золота, когда писал он в одной из своих берлинских записок то, что Отечество наше соделается вместилищем казней. Розенкрейцеры как бы провидели будущее России и желали победить саму судьбу ее, но бунта в России не отвратили. Невзоров был отправлен в сумасшедший дом, а Колокольников после допроса умер в секретном госпитале при Петропавловской крепости или, по другой версии, в Обуховской больнице. 15 ноября 1791 года Безбородко писал московскому губернатору князю Прозоровскому о мартинистах. «Мы употребим все способы к открытию путей». Коми переписка сих, не знаю, опасных ли, но скучных ханжей производится. Хорошо бы сделали, если бы послали кого под рукой наведаться у Новикова в деревне. Против Новикова была выдвинута самая старая пушка из арсенала, как называл Прозоровского Потемкин. Письме Безбородка прямо указано на какую-то переписку. Есть три правительственные, так сказать, версии об этом неведомом письме. По одной... Императрица якобы перехватила письмо Вейстаупта, вожака баварских иллюминатов, крайнего революционера, бывшего в связи с вожаками французской революции. Письмо было на имя Новикова и заключало несколько таинственных выражений. Известный Ростопчин также уверяет, что у Новикова перехватили письмо баварского иллюмината, написанное мистическим слогом, а на ясное толкование Новикова не удалось склонить. Ростопчин упоминает о доносе, отданным императрице, будто на ужине у Новикова, где было человек 30, бросали жребий, кому зарезать императрицу, и жребий пал на Лопухина. Однако свидетельство называют даже имя доносчика. Это был якобы князь Гавриил Гагарин, гроссмейстер главной масонской ложи в Москве. Тогда-то и выстрелила старая пушка. Прозоровский. 22 апреля 1792 года. Советник уголовной палаты Дмитрий Алсуфьев Выехал из Москвы во авдотино Тихвина для обыска. Есть известие, что при виде уголовного чиновника Новиков упал в обморок. Через два дня в сельцо приехали ночью майор гусарского эскадрона Живахов с дюжиной гусар. Новикова захватили за перепиской. Его увезли в Кибитке с домашним врачом Багрянским. Дом заняли солдаты. В эти дни сын и дочь Новикова заболели падучей. В архиве Прозоровского сохранились несколько писем его к Шишковскому. В письме от 4 мая 1792 года он зовет Шишковского в Москву и признается, что ему одному с Новиковым не сладить. «Экого плута тонкого мало я видал». В другом письме от 17 мая 1792 года «Если любопытное указание на то, что среди розенкрейцеров были и священники. Из духовного чина священник Малиновский. У многих, особливо женщин, духовник». «А Новиков ведь во всем сознался» скажет в эти дни князь Прозоровский Лопухину, предъявляя ему 180 опросных пунктов на бумаге с золотыми обрезами. Он не дурак и боится Бога, ответил Лопухин, невозмутимо заполняя опросные листы. Скоро был дан указ о содержании Новикова в Шишебургской крепости в течение пятнадцати лет. Арестанту без означения времени отвели тот самый каземат, где был убит несчастный царевич Иоанн Антонович. На пороге Новиков поклонился в землю, объявил о своей невинности и благодарил спасителя за неспосланные испытания. С Новиковым добровольно согласились отбывать заключение доктор Багрянский и слуга. С 3 июня 1792 года начались допросы заключенного тайным советником и кавалером Степаном Ивановичем Шушковским. 17 октября 1792 года дневник Храповецкого отметил, что императрица... Слушала рапорты симбирского губернатора о бригадире Иване Петровиче Тургеньеве и скрывать мне изволило, что мартинисты до того доходили, что призывали чертей. Все найдено в бумагах Новикова. Самого Новикова тем временем допрашивали о значении слов «неограниченный» и «ограниченный» и об ужасной бумаге, неведомой записке наследника престола Павла Петровича, переданной ему розенкрейсером через посредство Баженова еще в конце 1775 года. В 1787 году Важанов снова доставил Розенкрейцерам записку от Павла Петровича, а те вторично послали ему свои книги и среди них о таинстве Креста. Связи Розенкрейцера с Павлом Петровичем, несомненно, были, и связи многолетние, но ни допросы, ни ответы Новикова не прикрывают завесы над этой тайной. В возражениях на ответы Новикова по опросным пунктам есть также указание на то, что Новиков будто бы написал особое повеление для Розенкрейцеров его рукой. Который точно говорит, чтобы иллюминатов теперь не обличать. А посему можно ли уже поверить, чтобы у них в иллюминатов не было, будь они и сами не те же? На тридцатый вопрос опросных пунктов о делании камня философского и прочих химических практических работах. На тридцать шестой вопрос. Делано ли золото? Буде делано, то сколько всего и куда употребляли? Или же сыскан ли химиками вашими философический камень? И кто так же о сём заботился? Новиков ответил. «Хотя и находился во взятых бумагах, но как из нас не было никого еще, чтобы практическое откровение всех работ знал, то посему все предписания оставлены были без всякого исполнения». Этот ответ несколько противоречил откровенному ответу Рубецкого о том, что орден Златорозового креста, высшая химия, школа высших тайн, культуры. Противоречит он и ответу самого Новикова о том, что Розенкрейцер Кутузов писал Трубецкому о своих упражнениях в практических работах. Кажется, что мартинисты не были бы кавалерами Розы и Креста и предстоятелями теоретической степени соломоновых наук в России, если бы не искали бога в силе, о котором говорил Розенкрейцер Гамале. Но то, что нашли, унесли с собой в могилу. Московские маги, чаявшие силы чуда Божьего и преображений жизни, Непонятны потомкам. Вовсе не понимала их и императрица. Вовсе не понимала их и императрицу. Громадная духовная подпора, некий магический фундамент как бы подводился тогда под всю империю. Если дело Петрова было внешним преображением России, то Роза и Крест пытались создать внутреннее ее преображение. Императрица страшилась тайн, еще больше страшилась революцией. В борьбе с розенкрейцерами она пошла за зубовым. Ни следа, ни тропы. Ни памяти не осталось о тех дорогах духа и духа, по которым шли предки наши полтора века до нас. Все уничтожено, все сожжено. 11 февраля 1793 года князю Прозоровскому было предписано «Предать огню все без изъятия книги издания Новикова». На Воробьевы горы свезли на подводах всю чертовщину Новикова и под командой князя Живахова предали огню. Было сожжено 18 856 экземпляров книг Новиковского издания, не считая тех, которые были найдены и уничтожены позже. Все летело в огонь. Молитвенники Четьиминеи вместе с Парацельсом, Фомой Кимпийским и Древними Мистериями. Есть свидетельство, что один архимандрит, которому сказали, что на Воробьевых горах жгут творение отцов церкви, тоже изданное Новиковым, ответил «Кидай их туда же, в огонь! Вместе были!» Так они, идиевольщины наблошились. Великая Аудафеда горела. Опечатаны все книжные лавки Новикова, типографии, аптека. Выставлены караулы. В те дни наборщик типографии Новикова, мастер Ильинский, который тоже был принят в общество, заперся на допросе и ножом перерезал себе горло. В 1796 году скончалась императрица Екатерина II. Император Павел. Немедленно освобождает Новикова. За четыре года заключения успевшего выучить наизусть все священное писание и слыть у казематных караулов колдуном. 5 декабря 1796 года Новиков был принят императором. За день до этого в государе был Розенкрейцер Лопухин, который получил должность стас-секретаря по гражданским делам. В государе был приближен Розенкрейцер Плещеев. Как будто стали сбываться старые мечтания московских партинистов, Зреть великим мастером восьми провинций франкомасонской России самого императора Всероссийского. Но смертельный удар нанес им Растопчин. Сам Ростопчин так рассказывает об этом. Я воспользовался случаем, который представила мне поездка с государем наедине в Таврический дворец и распространился о письме из Милкина об ужине Тридцати, на котором бросался жеребий, об их таинствах. Заметьте, Снова письмо, теперь уже с обозначению места отправки, и снова донос об ужине, которому вряд ли верил и сам Ростопчин. Удар нанесен. Ростопчин отлично рассчитал на больную впечатлительность государя, на его подозрительное недоверие ко всем окружающим, на его страх перед французской революцией. Новиков, старичишка в заячьей шубке, скорченный геморроидами, немедленно был выслан из Петербурга под полицейский надзор. Престарелый кавалер розы креста поселился во вдоте не, тихом, не с детьми больными падающи и с верным гамолей. Долгие прогулки церковные службы и работа заполнить при свечах заполняли его тягостный день. Все последние годы его жизни тянулось в нескольчаемые путанные дела о его деловых долгах, которые за московское время выросли у него до огромной цифры 753 537 рублей и 42 с одной четвертью копейки. Еще в 1812 году растопчин. Не оставлял своим вниманием старого рыцаря Иерусалима. Новиков принимал в своем сельце больных французов. Растопчин обвинил его в государственной измене. Растопчин донес из Москвы, что мартинисты забылись до того, что возбудили мысли о необходимости изменения образа правления и о праве нации избрать себе нового государя. Но старика оставили в покое. 31 июня 1818 года, на 75 году жизни. Новиков скончался. Влево от алтаря, в церкви сельца Авдотьева Тихвина, близ Клироса, против Спасителя, должна быть медная доска, а на ней надпись. «Здесь покоится тело раба Божьего Николая Ивановича Новикова». Там же могила гомолей Божьего человека. Что осталось теперь в России от могил двух рыцарей Розы и Креста? Но крестьяне Авдотина Тихвина... И через полвека после смерти Новикова находили в земле у покинутого и полуразрушенного барского дома золотые монеты. А по окрестным селам долго ходила молва, что жил когда-то во Вдоте недобрый барин-колдун, который знал, как делать серебро из редьки и золото из моркови. На этом и кончается история московских магов, их волшебного золота и философского камня, неразгаданная история розы и креста в России».